Поставьте, кто что может. В некоем университете или институте, специально отведенной им комнате, сидят профессоры, доценты, преподаватели. В какой-то момент открывается дверь, и в помещении появляется неопрятного вида молодой человек в мятых джинсах и стоптанных кроссовках. Он делает шаг вперёд и обращается к присутствующим. «Я иногородний студент. Меня обокрали на вокзале. Украли все документы, в том числе и зачётную книжку. Поставьте, кто что может». Как понимаем, случай нетипичный. А вот другой анекдот. Он гораздо ближе к реальной жизни. К преподавателю обращается отец одного из студентов. «Вы знаете...» Я боюсь, что мой сын не сдаст экзамен по вашему предмету. И в ответ слышит такое предложение. А давайте поспорим и на 500 долларов, что сдаст. Общеизвестно, что в теперешней высшей школе оценки покупаются и продаются. Тут уж мы давным-давно перешли к рынку. По данным, которые публикует фонд Индем, сфера образования по своей коррумпированности может соперничать разве что с медициной или автоинспекцией. И виной тут не только аморальность преподавателей, а, главным образом, то обстоятельство, что им приходится существовать на нищенскую заработную плату. Как помним, в времена советские профессоры и доценты были вполне обеспеченными и уважаемыми людьми, а теперь... Маститые ученые... Доктор наук, профессор зарабатывает гораздо меньше, нежели юные особы, которые торгуют телефонами тропами в ближайшем киоске. Преподавательский состав высшей школы стареет на глазах, а смены им нет и не предвидится. Люди молодые, способные, не стремятся на поприще отечественной науки? Они предпочитают бизнес. Или уезжают в такие страны, где университетская карьера сулит и почет, и высокий уровень жизни? Я спросил у доктора наук, заведующего кафедрой одного из старейших профессоров Московского университета. Неужели наши правители не пожелают исправить катастрофическое положение, в котором оказалась высшая школа? Неужели они не выделят достаточное количество денег, чтобы преподаватели могли достойно существовать, и прикатилась бы утечка мозгов? «Нет», — отвечал он, — «все останется по-прежнему». «Но почему же?» — спросил я. И получил такой ответ, потому что в советские времена их собственные дети обучались здесь, в наших институтах, а теперь они учатся за границей. Но ну, кто и как обучает кухаркиных детей, особенного значения не имеет.